Глава 5. Предложение. Центральные миры. Сектор CEO 983-143-938-57. Герцогство Карвор, Планета номер rh 3019 головной офис корпорации Карвор, кабинет генерального директора. Джард Лейн сидел, массируя руками виски. и молча смотрел на голограмму перед собой. Он все еще не мог поверить в случившееся. Род Карвар, которому он и его предки служат уже более двух тысяч лет, постепенно угасал. Неудачи преследовали наследников не первое столетие, заставляя по крупицам терять влияние. И если раньше окраинное герцогство могло позволить себе быть независимым, и не раз отстаивала это право в скоротечных конфликтах, то теперь времена изменились. В результате консолидаций, которые были банальным поглощением слабых сильными, на границах герцогства образовалось несколько крупных игроков. Само герцогство не вело внешних экспансий, оставшись в прежних размерах, и теперь не могло в военном отношении противостоять соседям. Оставаться независимыми помогала дипломатия, играя на соперничестве основных игроков, которые не желали усиления соседа за счет поглощения герцогства, удавалось оставаться на плаву. Но если прямого вооруженного нападения теперь можно было не ожидать, то с другими возникшими проблемами было справиться сложнее. Поняв, что с наскока герцогство не взять, соседи изменили стратегию. технологические и товарные ограничения. Плюс постепенно усиливающийся информационный прессинг делали свое дело. Мысль о присоединении к сильному соседу, который решит все проблемы, все сильнее укоренялась в головах подданных. Эта стратегия в итоге привела к первому серьезному результату. Герцог Ульрих IV дал согласие на вхождение в империю Арно, на правах широкой автономии. В ходе долгих переговоров удалось сохранить практически все внешние признаки независимости. Местное законодательство, гражданское право, собственная полиция, своя судебная система, парламент, правительство, гражданство и ряд других важных атрибутов, в том числе и государственно-правовая символика. Но и без уступок не обошлось. Часть налогов, внешняя политика в фарватере империи и допуск компаний на внутренний рынок. Закрепить договор решили династическим браком. За наследника герцогства император отдавал свою третью дочь. Всем казалось, что у герцога получится решить проблемы рода, поступившись частичкой власти. А брак поможет его значительно усилить. Но, увы. Ошибочность данных рассуждений стало понятна буквально через месяц, когда род оказался на грани полного уничтожения. Нападение произошло в столичной системе Империи Арно, куда герцог вместе со всем своим семейством прибыл по личному приглашению императора для торжественного подписания документов и официального объявления о помолвке. В результате неожиданной и мощной атаки. От яхты не осталось даже крупных фрагментов. Обычный буксир, сотни которых находятся на орбите в ожидании разгрузки или формирования грузов, превратился в брандер. Следствию так и не удалось доказать причастность компании грузооператора. Буксир был захвачен неизвестными непосредственно на орбите. Весь персонал грузовой станции был уничтожен, включая ее и скины. СБ империи рвало и метало, но никаких видимых успехов не добились. В это же время на корпорацию Карвар обрушилось зашкаливающее количество исков. Тут как раз успехи у заявителей имелись. Юридический отдел дневал и ночевал в офисе весь последний месяц. Но поводов затягивать и дальше тяжбы с каждым днем становилось все меньше и меньше. Выход был только в единственном, официально признанном Ульрихом Бастарде, которого тот заделал на старости лет. Герцог признал его официально, но до совершеннолетия оставил жить с матерью. Обеспечив всем необходимым, он отправил их инкогнито на другой конец содружества, подальше от лишних глаз. После совершеннолетия парень должен был перебраться поближе, и, получив достойное образование, влиться в рот. Но, увы, и тут провал. Яхта, тайно зафрахтованная и отправленная с бастардом в герцогство, была перехвачена и уничтожена в пути. Смерть последнего наследника была документально подтверждена, после чего начались юридические процедуры. целью которых было доказать правомерность изъятия владений рода Карвар в пользу соседей. А также посыпались иски от других коммерческих партнеров о защите своих инвестиций. Акулы бизнеса понимали, что в данной ситуации доли в совместных проектах достанутся им за символические деньги. Искать поддержки было негде. Отбиваясь от внешнего управления, Джарод уже смирился с неизбежностью потери всего, что накопил Род Карвар за тысячелетия своего существования. И тут по закрытому каналу из Гроссбанка пришла информация. Наследник каким-то образом остался жив и прошел верификацию в одном из новых отделений банка во фронтире. Банк был резидентом королевства Бозат, с которым герцогство не граничило. а стало быть, не имело территориальных споров. У корпорации были наложены деловые связи как с королевством, так и с самим банком. Так что к просьбе придержать информацию они отнеслись с пониманием. В открытую рисковать парнем второй раз Джаред не мог. Теперь он с главным эскином рода думали над сложившейся ситуацией. Еще кого-то привлекать они не стали, опасаясь утечки, как в прошлый раз. и скин десятого поколения давно уже развившаяся в полноценную личность арнель просчитала что максимально еще сможет затянуть судебные процедуры на месяц до конца четвертой недели информация о том что наследник жив должна быть обнародована к этому же времени на указанную станцию отправится легкий крейсер чтобы официально забрать парня. Инкогнито его будет сопровождать дополнительное усиление. Половим рыбку на живца, но без самой приманки. На крейсере будет пустышка, поэтому немедленно на станцию отправляются два последних оставшихся в живых тени рода Карвар. Их задача найти парня и конфиденциально доставить на ближайшую станцию с отделением корпорации Карвар. Как так могло получиться, что парень остался жив, Джастин до сих пор не мог понять. Первоначально думал, что это очередной ход неприятелей. Но данные банка говорят однозначно. Это был наследник, пройдя полную верификацию, заверил ее своим крипточипом. Джастину чудесным образом выпал последний шанс, и у него нет права на ошибку. Никто из верхушки корпорации не должен ничего узнать до конца операции. Даже экипаж крейсера до последнего момента не будет информирован о цели полета на станцию. «Посмотрим еще кто кого!» – подумал Джаред, глубоко вздохнув, и хмурясь посмотрел в окно на тяжелое серое небо.